Эпилог «Готова?» «Да!» Я кивнула улыбающейся Эмми и глубоко вздохнула, подавляя легкое чувство тревоги. «Невеста и должна немного волноваться в день своей свадьбы, не так ли?» «Ты красавица!» «Спасибо!» Я протянула руки и с благодарностью сжала ладони подруги. «Все уже собрались и стоят на своих местах», — сообщила Грейс, войдя в комнату невесты в церкви Славик Баптист Чёрч Холливуд. «Ох, ладно!» Я напоследок взглянула на себя в зеркало, убеждаясь, что белоснежное платье от Альвина Валента сидит идеально, и каждая складка на своем месте». «В свою вторую свадьбу я выгляжу намного лучше, чем в первую!» «Давай выдадим тебя замуж, детка!» Допив шампанское, хлопнула в ладоши Кессиди, и в атмосфере предвкушающего волнения мы вышли из комнаты. «Журналисты на улице?» Я шла на звуки музыки органа, а мое сердце билось все быстрее и быстрее. «Да, но не волнуйся!» «Ни один из них не проникнет сюда!» Заверила меня Грейс. Я кивнула. «Нанятый штат охраны в любом случае не допустит этого!» «Дыши!» Подбадривающе подмигнула мне Эмми. «Просто дыши!» Мой отец ожидал меня у прохода, и я взяла его под руку, чтобы он мог отвезти меня к моему жениху. «Я люблю тебя!» «И горжусь тобой, Лори!» С теплотой негромко произнес папа, едва не заставив меня расплакаться. Не думала, что стану такой сентиментальной невестой. «И я тебя, папочка!» Я посмотрела на мужчину, который ожидал меня у алтаря. Внутри разлились любовь и теплота к нему. К моему единственному и неповторимому Кейду Фостеру который в белом костюме и конверсах был там, чтобы сделать меня своей женой. Повторно. Он любил меня, и я больше не сомневалась в этом ни единого дня. Мой взгляд переместился на свидетелей жениха. Скотта, Тега и Калиба, самого юного свидетеля. Я любила этого парня всем своим сердцем. Наверное, следует рассказать, как же так вышло, что спустя восемь месяцев после скоропалительной свадьбы в Вегасе и отмены брака я вновь выхожу замуж за Кейда. Видите ли, я получила письмо. Я была уверена, что совершила ошибку, но лишь сделав непоправимое, я осознала это. На самом деле я не хотела расставаться с Кейдом, «Никогда не хотела!» «Но он не может даже сказать, что любит тебя!» Я вышла из здания суда, щурясь под летним калифорнийским солнцем. Я не знала, что мне делать дальше. Необходимо было вновь восстанавливать свою жизнь. Кейт ушел. Мы поженились и разошлись. И я ужасно до щемящей боли скучала по нему». Я точно делала что-то не так. Опустив плечи, я стала спускаться по ступенькам, как вдруг увидела Роджера, водителя Кейда, ожидающего у лимузина. И, похоже, ждал он меня. «Мисс Рейнольдс!» Шофер улыбнулся, раскрывая дверцу передо мной. Я подошла ближе. «Роджер, что вы здесь делаете?» Я даже не пыталась скрыть удивление. «Мистер Фостер велел забрать вас». Я растерянно нахмурилась, ничего не понимая. «И просил передать вам это». Роджер вынул конверт из внутреннего кармана пиджака и вручил мне. «Письмо для Ло». Было написано знакомым почерком. И я не сдержала улыбки. «Что происходит?» Я забралась в салон и, сделав глубокий вздох, распечатала конверт. «Моя дорогая Ло, для начала позволь мне поздравить тебя с аннулированием нашего недолгого брака. Его ведь аннулировали, иначе вышло бы неловко». Я улыбнулась, покачав головой. «Фостер!» «И будь снисходительно, потому что я более трех лет не писал писем». «Знаешь, Ло...» «Черт, как же мне нравится называть тебя так! Прости, что выдумал это лишь для того, чтобы злить тебя. Между прочим, обожаю тебя злую. Но всякий раз, когда произношу твое имя, по мне будто дрожь проходит. Так вот, Ло, то, что я согласился на расторжение нашего брака, не значит, что я готов так легко смириться и отпустить тебя. Не в этот раз». «Никогда больше!» «Ты была права. Женить бы в Вегасе на нетрезвую голову – плохое решение проблемы. Точнее, вообще не решение. Я думал, что, сделав это, покажу тебе свои чувства. Это было глупо. Ничего не говори». «Очень глупо», – усмехнувшись, пробормотала я. «Хорошо, что ты призналась мне в вещах, которые тебя волнуют». Я много думал об этом. Понимаешь, я бы тоже не смог, зная, что в твоём сердце нет места для меня, так как кто-то занял его очень давно. Ты права в одном, но ошибаешься в другом, Ло. Моё сердце и правда занято. Тобой. Тобой, моя девочка. София осталась в моей памяти. Так оно и будет». Но ты держатель моего сердца. Пожалуйста, не разбей его. Я прижала ладонь к рту, подавляя готовые прорваться слезы. Ло, мне было семнадцать, когда я женился и стал отцом. А потом, в какой-то момент, моя жизнь превратилась в хаос. Я остался вдовцом с младенцем на руках. И ты права. Я был эмоционально закрытым и недоступным. Но до тех пор, пока одним утром девушка в похмелье не ворвалась в мою жизнь и не показала, какой эта жизнь была пустой и бесцельной. Тебе невозможно сопротивляться, Ло Рейнольдс. Ты должна понять, что мужем Софии был Кейден Нолан, и между мной настоящим и тем парнем пропасть в 13 лет. Я любил Софию». «Очень любил Ло, но порой мне кажется, все это было в другой жизни. Моя реальность – это ты, это мы с тобой». «Поэтому, Лорен Кристина Рейнольдс, мне пришлось позвонить твоей маме, чтобы узнать твое второе имя. Я люблю тебя. И теперь я чувствую себя настоящим идиотом, потому что не сказал об этом раньше». Я хотел, но каждый раз, открывая рот, становился словно немым. Я люблю в тебе все. Твою улыбку, доброту твоего сердца, твою дерзость и иронию. Даже когда ты выпускаешь свои колючки. Я люблю каждую твою колючку, моя Ло. Мне никогда не бывает скучно с тобой, и я знаю, что наша жизнь – станет удивительным приключением. «Письма, о которых ты так волнуешься?» «Ло, я перестал писать их более трех лет назад. Тогда я смирился и отпустил Софию окончательно. Я храню их, чтобы в дальнейшем, когда Калеб вырастет, отдать их ему. Вчера я отнес письма в свою банковскую ячейку, где они останутся, до того момента, когда мой сын будет готов прочитать их. «Ло, я рассказал сыну о тебе, об удивительной женщине, которую люблю, и, надеюсь, он также полюбит тебя, ему уже не терпится познакомиться с тобой». «Ло, если ты дашь мне возможность все исправить и показать тебе, как сильно я тебя люблю», то одним счастливым засранцем на планете станет больше. С любовью, Кейт. И я дала ему эту возможность, о чем ни разу не пожалела. Я перечитала письмо трижды, прежде чем лимузин остановился, и я вышла из автомобиля, оказавшись перед крыльцом дома Фостера, который ожидал меня. «Ты начинаешь понимать», С трудом удерживая дрожь в голосе, улыбнулась я, подняв письмо в руке. «Я сохраню его, как самое бесценное сокровище!» «Все эти дни я думал только о том, чтобы все исправить!» Кейт приблизился ко мне с какой-то непривычной нерешительностью. «И о том, что если не выйдет, и я потеряю тебя навсегда...» то остаток моей жизни буду несчастным, что будет заслуженно. Я многое сделал, чтобы ты отвернулась от меня. И достаточно, чтобы я захотела остаться навсегда. Обернув руки вокруг его шеи, прошептала я ему в губы. Вздох облегчения сорвался с его губ, а теплые руки легли на мою талию, привлекая меня ближе. «Я люблю тебя, Ло, очень сильно!» Мягко улыбнувшись, я покачала головой. «Это все, что я хотела услышать!» Конец. Текст читала Александра Сёмина.